Глава четырнадцатая. Бал. Изи. Ночь моего очередного дежурства в приюте прошла спокойно. Никто никуда не сбежал. Все приключения откладывались из-за метели, которая завывала всю ночь. Не знаю, на кого назлилась, но очень ему сочувствую. Еще вечером я с трудом сюда добралась. Так сильно вьюжила, что ничего не было видно на пару метров вперед. А теперь сугробы и вовсе выросли едва ли не до второго этажа. Ну и не страшно. Устроим себе с утреца зарядку на свежем воздухе. Я взяла в кладовке лопату и с трудом открыв входную дверь, начала чистить дорожку. «Доброе утро, землеройка!» Донеслось из-за сугроба. Или снегоройка тогда уж. «И тебе привет!» Я ловнула с Дэмиану. «Как ты добрался-то?» У демонов свои секреты. «Да, тогда держи!» Вручила ему лопату. «Что это?» «Секретное оружие. Лопата!» «И что мне с ней делать?» Недоуменно загнул бровь. «Танцевать!» сихиньчал в ответ. Как скажешь. Вотнула я в снег и начал покачивать бёдрами. А он неплохо двигается. Улыбаясь, я даже смотрелась, но потом пришла в себя благодаря звуку разбившейся посуды, который прилетел из окна кухни. Кажется, Демону удалось впечатлить не только меня. Девчонки-поварихи тоже попали под чары Рогатова. Так, надо останавливать этот беспредел. Мне то приёта придётся срочно покупать новую посуду. «Хватит вилять попой! Работай!» – сурово приказала я. «Снег разгребай!» Расчарованный вздох из окон кухни прозрачно намекнул, что поварихи со мной категорически не согласны. «Слушаюсь и повинуюсь, госпожа!» Дэмин хмыльнулся в ответ и начал махать лопатой. Он и в этом оказался хорош. Да и наблюдать было с вашим удовольствием. И пока я бессовестно на него глазел, а демон успел очистить территорию перед приютом и даже прорубил, можно сказать, коридор к каналу. Его расчистка к обеду должна быть готова. Мужчина вручил мне лопату. "Госпожа довольна", она счастливо заявила я. "Тогда может ли недостойный раб претендовать на аудиенцию с за прогулкой?" "Может". Мы не спеша пошли по расчищенной дорожке. "О чём ты хотел поговорить?" спросила я, когда прошли за флеги в стороже. "О тебе или себе". Силуэт передносится и хмыкнул. "Даже не знаю, как точнее выразиться". Изи. Я хочу, нервно мотнул головой, хочу пригласить тебя на свидание. Зачем? Глупый вопрос вырвался помимо воли. Логично было бы спросить, почему? Потому что ты мне очень сильно нравишься. Дома до тебя это давно не секрет. Я не знала, что сказать. Его слова были мне приятны, внутри снова порхали бабочки, но огромным чёрным коршуном над ними кружила его тайна. о приюте, в котором он собирается стереть с лица земли, чтобы построить железную дорогу для своего Люцифера. «Что не так, скажи, Изи?» Он взял меня за руку и заглянул в лицо, будто пытался проникнуть в душу. «Надо же, для меня в данном случае сходится воедино «хочу» и «должна». В жизни редко так бывает, если вообще случается. Я хочу пойти с ним на свидание. И должна это сделать, чтобы быть ближе, разузнать о его планах и помешать, чего бы это ни стоило. «Я пойду с тобой на свидание, Дэмиан», — ровным тоном ответила ему, хотя внутри все дрожало, бурлило и увыло, как ночная вьюга. Его глаза просияли. «Тогда позволь пригласить тебя на бал, моя принцесса». Как бы не хотелось признаваться, но Дэмиан в смокинге с серебристым шейным платком с закрепленным зажимом с красным камнем меня очаровал. «Нельзя быть таким красивым. На него же все женщины глазеть будут». От мысли об этом настроение испортилось. Я позволил демону накинуть на мои плечи плащ. И чего переживаю, собственно? Кто мне этот мужчина? Мысль озадачила, а ответ на дрожащий вопрос у меня не имелась. Нет уж. Вместо того, чтобы о таком думать, лучше распрошу осторожно, как продвигаются дела со строительством железной дороги. По городу уже поползли слухи о ней, но вымятой о том, кто спас фабрику от банкротства, жители не думают роптать. Скорее они рады, что появятся новые рабочие места. И что-то подсказывает мне, когда станет известно о судьбе приёта, никто не будет сильно расстраиваться. Ничего не забыла. Дивина просительно посмотрел в моё лицо, когда мы были готовы к выходу из дома. Меня забыли. Меня! Прихожа вылетела, запыхавшись, жужа. Ого! Потрясённо разглядывая её белое бальное платье с голубым пояском, который был завязан сзади пышным бантом, ахнула я. Нравится! Довольно накуталась в воздухе. Ты прекрасна. Всех затмишь, признался я с улыбкой. Ещё вот. Она вдрузила на тщательно завитые кудри кружевной беретик. Красота же ведь, да? Красота. Демнер смеялся, глядя, как она залезает в любимое пальто. Не думал, что поведу на бал сразу двух прелестниц. Яс и Изи. Мышка нырнула в мой капюшон и завозилась, устраиваясь поудобнее. Приглядеть же надо. «За девушкой?» «Уже поняла, что ты пожертвовала свободным вечером, чтобы приглядеть за мной на балу», — хихикнула я, выйдя из квартиры. «Само собой», — донеслось из капюшона. Смеясь, мы сели в экипаж. Он быстро домчал нас до места назначения, которое пока так и оставалось для меня тайной. «Ну, посмотрим», — я вложила в ладонь в руку Дэмиана, вылезая из кареты, и снова ахнула. «Бал будет в доме бургомистра?» Трехэтажное здание переливалось как ледяная скульптура под яркими солнечными лучами. Понятия не имею, чем и как оно подсвечено и украшено, но это так красиво, слов нет. Идём. Демина явно довольна собой, сжал мы ладонь. И мы зашагали по настоящей ковровой дорожке, уложенной прямо на снег. По бокам стояли снежные скульптуры: олени, Санта-Клаус, гномики и огромные цветы. Швейцарь, расшитый в золотом ливреях и красных колпаках с бомбошками, распахнули перед нами двери. И нас тут же окунуло в царство смеха, сияния, танцев и вкусных маленьких бутербродиков и дорогих духов. Я потеряла счет времени, как и Жужа, которая стала настоящей звездой вечера. Оказалось, что это мне необходимо приглядывать за шустрой мушкой, которая успела почти что искупаться в шампанском, влипнуть в торт, прокатиться на струе шоколадного фонтана с громким криком «Йо-ху!» балансира на ломтике огурца и даже пощупать усы бургомистра. Вернее, именно это она, похоже, намелевалась провернуть, сидя в данный момент у него на плече. Знаю этот блеск в её глазёнках. Слишком хорошо знаю. «Во избежание дипломатических ляпусов нам стоит ускориться», пробормотала я, подхватив Дэминон под руку. «Напомни мне в следующий раз...» Оставил твою бдительную храпящую дуэню дома, усмехнулся он, лавируя между гостями, по направлению к burgomistru, который участливо кивал, слушая то, что вещал ему наша мушка, сидя на плече нашего усатого и болтая лапками. Уважаемый господин Верьен, позвольте познакомить вас с моей прекрасной спутницей, Демон указал на меня, когда мы подобрались к нему. Изабелла Рошель, самая красивая девушка Наштата. Прошу простить красноречие моего спутника. "Прозаев сказала я. Но очень рада с вами познакомиться. И я, бадмазоль. Бургомистр жало малодень потянулся к ней губами, но споткнулся о взгляд моего демона и предпочёл щелкнуть в воздух. Вот это и есть та самая изи, о которой я тебе толкую, Роб, влезла в разговор Жужа. Она создаёт потрясающие новогодние игрушки. Честное слово, непременно загляну на фабрику" Бургомиссер улыбнулся в своей крылатой собеседнице. — А еще я очень-очень хотела спросить. Кое-что. Можно? — Жужа, а может, пойдем потанцуем? — пытался я отвлечь нашу хулиганку. — Ну куда там? Проще слона на ручках покачать, нежели эту жужелицу свернуть с пути, если она что-то задумала. — Не волнуйтесь, милая Забелла. Бургомиссер широко улыбнулся. — Буду рад ответить такому великолепному созданию. Я даже не спросить, а скорее попросить хочу, наконец охрабрилась мушка. И о чём же? Можно мне совсем чуток покачаться на твоих роскошных усах, роб, выплюла мушка. Выражение лица роба в этот момент столо кисти самого великого художника. Можно, я сделаю вид, что вижу вас жуже в первый раз. — давясь смехом, шепнул мне на ушко Дэмиан. «Это я сделаю вид, что не знакома ни с тобой, ни с ней!» — простынула в ответ, размышляя над опросом первостепенной важности. «Через сколько минут нас с этой крылатой проказницей выгонят пинками?» «А я не против!» — вдруг удивил нас бургомистер. «Вот, так и знала, что ты отличный мужик!» Не успела ей глазом моргнуть какая-то бесстрашная нахалка, раскрутила кончики знаменитых усов. Опустила их вниз, и в самом деле, сородив качельку под подбородком мужчины, плюхлась на неё и принялась раскачиваться, горланя песенку. Бургам мастер хохотался. Мне тоже уж больно, картинка была умильная. Гости вокруг начали аплодировать и подпевать. Всё шло хорошо ровно до той поры, пока я снова не почувствовала спиной тот же взгляд, что и в ту ночь, когда отдавала шарик Демиану. Этот взгляд, жжёг между лопатками настолько сильно и реалистично, что мне в полном серьёзе захотелось проверить, не воткнут ли в между ключицами раскалённый кинжал. Даже руку завела за спину, а потом увидела в толпе знакомое лицо. Вилли, прошептала потерянно, увидел бышь что при параде. Во фракел был похож на пингвина. Странно. Никогда не смотрел на него со стороны, не замечала, что он склонил полнатяе. Лишь себе перечтётливо видела её круглолицо с навитившимся вторым подбородком и брюшко нависающее над рыбным брюк. Да, факт такой ситуации весьма спорный выбор. Я бы посоветовала ему надеть костюм тёмного цвета. Он бы его стройнил. Но Вилли явно уже не нужно было моё мнение, которое он раньше спрашивал по каждому поводу. Ведь по бокам был сва жениха свисала по девице фривольного вида. Он хмыкнул довольно, списав на задаченный вид на наличие у него сразу двух спотниц с разрезами на платьях, до самого интересного. Что ж, неплохая вентиляция. Видимо, имеется необходимость проветривать. Изи, всё хорошо, шпнул Демян. Напрягся, заметил что-оглею на бывшего, но совершенно зря. Неревности, заставившей бы устроить скандал, ни сожаления, что такого молодца выпустила в шаге от алтаря, как говорит Нона, я не чувствую. Какое-то неприятное чувство вместе с легкой печалью царапает душу. Ну и только. Права была, тетушка Пенни? Нет между нами божьей искры. И не было никогда. Была дружба, но теперь закончилась и она. «Перенести тебе что-нибудь?» Демон погладил мою руку, обхватив талию. «Да, стакан сок, если тебе не сложно». «Конечно». Он улыбнулся мне и нырнул в толпу. Но одной побыть не довелось. «Какое у вас платье красивое!» «Где покупали?» — пропел над ухом женский голосок. «О, госпожа Аверьен!» — я повернулась и увидела жену бюргомистра. «Не покупала, а оно сшито на заказ портнихой из приюта Рошель». «Вот как!» — красавица надула губки. «Дэмми «Да не подарил вам платье для такого мероприятия? С чего он должен это делать? Ну, я слышала, он весьма щедр со своими девушками». «Простите, я из тех, кто не считает возможным принимать такие дары от малознакомых мужчин!» Усмехнула, сказав, как есть. «О, так вы еще не...» Голубые глаза на Халке жадно блеснули. «А я думала, вы пара!» «А быть парой можно только в горизонтали?» Не сдержалась я от колкости. «Пометуя о том, что есть такая штука, как порядочность!» «Бедный Дэмиан!» Она расхохоталась. «Его мастерски маринует одна ушлая сиротка!» Уважая, детка, я потеряла дар речи. Не ожидала, что жена бургомистра такая. Хочется сказать дрянь, честное слово. Когда раньше видела её издалека, казалось, что такая красавица, должна быть ангелом. А вышло, что ангельская внешность прекрасно уживается с червевой душой. Простите, мне нужно идти. Попыталась культурно скользнуть от неприятной особы и ещё более противного разговора. Постойте, дорогая, я хотела спросить. Удержала меня она. — Как Уильям? Новость о фабрике не подкосила его здоровье? — К счастью, он в порядке, — ответила ей, не веря, что эту дамочку на самом деле волнует его самочувствие. — А что? — Да, просто я слышала, что кто-то из демонов поговорил со всеми кредиторами, которым сдал жалтафт. И те накинулись на беднягу, как свора бешеных собак. — О чем вы? — О том, что вы Изи, еще слишком юный и наивный, чтобы понимать, во что ввязываетесь. Не понимаю вас. Всё просто, детка. Демен играет с тобой, потому что ему такая, как ты, в новинку, обостряет чувства, знаешь ли. Мужчина любит чувствовать себя охотником, и чем добыча недоступнее, тем ему интереснее. Ты расправила его инстинкт. Послушайте, попытался остановить её я, но куда там. Дамочку несло так, что она и не услышала. «Иззи, как взрослая и более опытная подруга, я хочу предупредить тебя. Ты играешь с огнем. Такие мужчины – не твой уровень. Прежде чем ввязываться во все это, необходимо узнать правила игры. О чем вы? О том, наивная моя деточка, что именно он, твой Дэмин, дал команду той своре кредиторов, которые набросились на Уильяма. Не может быть!» – я замотала головой. Может, жёстко отрезла женщина. Это он сказал фас псам, чтобы они растерзали старика в клочья.